Страница 20. -е. Письмо 12. -е. Сергею Николаевичу Толстому. Письмо твое очень тронуло меня тем, что видно, как мы близки, и как тебе больно думать, что между нами что-нибудь есть. Я понимаю, что ты это мог думать, но я никогда и не думал, так как и не участвовал в ваших спорах с Сони, и считал, что все как всегда. Примечание первое. Соня говорит, что она вчера шла к письменному столу, чтобы писать тебе, очевидно, чувствуя то же, что и ты, и приехавшие гости помешали ей. «Что же ты говоришь о том, что нам лучше не говорить, и мы никогда не сойдемся, то это несправедливо, потому что у меня, собственно, нет никаких убеждений до дел, не касающихся моей души». Если я высказываю такие мысли, которые не касаются моей жизни и моей души, и убеждения эти кому-нибудь противные возбуждают злое чувство, то я и вперед, и назад от всех их отказываюсь. А убеждения, касающиеся моей души, никому не могут быть противны, потому что они состоят в том, чтобы всем уступать и всем делать приятное. И я точно отказываюсь от всего, что не имеет этой цели». Что барин в рассказе моем гладкий и гадкий умирает, это напрасно, примечание второе, и от всего подобного я отказываюсь, спасибо тебе за письмо, твой Лев Толстой. Примечание первое, письмо неизвестно, второе, имеется в виду рассказ, чем люди живы.